Глава 45. 1 декабря 1970 года. Льюис всё устроил, они с Анной поженятся. Сопротивление Анны как-то сошло на нет. Он настаивает, что для них, для всех троих, это будет новым началом. Кажется, Льюис считает, что только так и нужно. Он даже позаботился о том, чтобы у них в свидетельстве о браке стояли разные адреса. Так что время, которое они прожили в грехе, навсегда уйдет в небытие. Анну зарегистрирует на адрес матери в лесу, а Льюиса здесь, в Нотингхилле. Если Анна перестанет об этом переживать, то сможет заметить, как он вечно гонится за чем-то новым, чем-то другим, то с деньгами, то за браком, и как тащит всех за собой. В последние дни Анна все чаще чувствует себя слабой, бьющейся рыбой на песке а он сидит в лодочке и тянет. «А что, если я об этом пожалею?» — спрашивает она из-за кутка, где стоит плита. «Я вообще знаю, за кого выхожу?» Но голос ее звучит мягко и податливо, она сама это слышит. Льюис заполняет все крохотное помещение и обвивает руками ее талию. Руби лежит в переносной люльке на полу. «С той жизнью покончена», — говорит он. Теперь нам нужно думать о Рубе. Мы не хотим, чтобы она росла с пятном на имени. Ко всему прочему. Анна протыкает консервированную картошку, кипящую в кастрюле. Кому в наши дни есть дело до этого? Очень многим. Люди куда более старомодные, чем можно подумать. Анна смотрит вниз на лицо Руби и вздыхает. Ну, наверное. С той ночи, когда Льюис вернулся, он изменился. Теперь, кажется, он настроен стать семьянином. Нашел работу на неполный день на лесоскладе. Строит планы по управлению розничной торговлей, говорит об этом с воодушевлением. Вообще, единственное, про что он не говорит, это та ночь. Ему как-то удается выразить мысль, что он остался на дальней периферии любой преступной деятельности, а у Анны в последнее время голова слишком забита из-за туманина, чтобы толком в чем-то разобраться». Она вспоминает лицо Льюиса и маску, которую видела в ту ночь, и это ее пугает. Они оба выбросили это из головы, как забавный поворот. Стало легче после того, как выспались и приняли пару таблеток успокоительного, которые достал Льюис. Но сон постоянно ускользает от Анны. Он начинает казаться ей далекой страной, в которой ей никогда больше не побывать. А «В день их свадьбы холодно и ясно». На колокольне звонят часы, когда Анна входит в церковь. Крофтная старая церковь в переулке, а в Лондоне такое сплошь рядом. А Льюис Анне именно то, чего она хотела. Все-таки церковь, раз уж дошло до свадьбы, светлый матово-голубой женский наряд с огромными белыми пуговицами, фата, фасонная птичья клетка, так ее называют из-за формы, Анна представляла себе джейки Кеннеди, когда придумывал образ, фото иссякает лицо Анны прямо над верхней губой. В руках и на груди у нее ландыша Самуэля Стелла будут свидетелями. Стелла держит Руби на коленях, сидя на передней скамье. У Сэмюэла на руках его собственная дочь. Он придерживает ее под затылок большой ладонью. Анна потом пошлет фотографии засушенной ландыш родителям. Пригласить их ей в голову не пришло, а они в Лондоне — это такая же фантастика, как деревья, марширующие по городу. Этот образ остался в памяти Анны после изучения Шекспира в школе. Льюис уже стоит у алтаря, тёмный костюм, чёрные волосы, белая роза в петлице. Он немыслимо красив, как герой книги или кинозвезда, или чёрно-белая фотография Элвиса, которую Анна когда-то видела. Когда Анна идёт по проходу, её охватывает чувство, что что-то оттесняет её назад, и на одно ужасное мгновение, которое длится целую вечность, ей кажется, будто она не приближается к алтарю. Потом она оказывается рядом с Льюисом, она не помнит, как шла мимо Сэмюэла, Стелла и двух девочек, она стоит так близко, что видит переплетение нитей в шертеном костюме Льюиса. Начинается служба, по крайней мере, Анна так полагает потому что видит, как шевелятся губа викария, но ничего не понимает и едва слышит. Льюис заполняет все поле ее зрения, а в нем все преувеличено. Она ощущает его присутствие, глаза у него опущены, и на щеках видны зубчатые тени ресниц. Она чувствует под его костюм крепкие мышцы, Анна переживает присутствие Льюиса как нечто почти религиозное. Он божество, статуя, сошедшая со стены церкви и каким-то образом ожившая в момент спуска. Без сомнения он высечен из чего-то нечеловеческого из чего-то чего еще не изобрели.